Лодка зашуршала о песчаное дно и остановилась, Немного не дойдя до берега. От легкого толчка Игнатов покачнулся, Но удержался, ухватившись за борт. В шагах в трех впереди На земле стоял фонарь летучая мышь, Его красноватый свет выхватывал из темноты Небольшой круг густой, как машинное масло воды, серого песка, и на этом песке чьи-то ноги в простых сапогах. Вода у берега, встревоженная лодкой, медленно колыхалась. Игнатов подхватил чемоданчик и прыгнул. Неверный свет обманул его. Одна нога попала в воду. Подняла целый фонтан тяжелых брызг, и стекло фонаря, жалобно прозвенев, лопнуло. Беспокойно заметалась Оголившееся с одной стороны пламя. Да, ловкость не порог. Простите. Где почтарь? В отъезде, я за него. Ну, все равно, принимай почту. Давай. На берег передали брезентовый мешок с почтой. Женщина расписалась и, подхватив мешок, медленно пошла от воды. Колеблющееся пламя фонаря поднималось все выше и выше. Видимо, берег был довольно крутой. В ушах Игнатова все еще стоял жалобный звон треснувшего стекла. Должно быть, поэтому он и не сделал самого простого. Что следовало бы сделать? Не спросил женщину, куда же ему идти. Со всех сторон надвинулась тишина. Игнатов оглянулся. Женщина с фонарем исчезла. Нигде не было видно ни огонька. Да и вообще ничего нельзя было рассмотреть, кроме темных контуров сопок на таком же темном, с редкими звездами небе. Было три часа ночи, слегка морозило. Из-за реки потянул ветер, не сильный, но такой же плотный, как эта темнота вокруг, в нем чувствовалось дыхание уже недалекой зимы. Игнатов вспомнил свой неудачный прыжок, лопнувшее стекло фонаря насмешливый женский голос, и сам рассмеялся. Собственно, надо было бы слегка подосадовать, но ему было смешно. Действительно, взрослый человек, 29 лет, в недавнем прошлом офицер, а теперь областной работник, из-за своей неловкости остался глубокой ночью на берегу реки, В незнакомом селе, погруженном в темноту, и не знает, куда же ему двинуться, чтобы скоротать остаток ночи. Да еще посмеялись над ним. Если пойти и постучать в первый же дом, то начнутся долгие расспросы. Кто? Откуда? Зачем? Почему постучал именно в наш дом? Будь это на месяц раньше, можно было бы просто, по армейской привычке, скоротать ночь под первым же деревом или на лавочке у любого дома. Но сейчас октябрь, и даже от самого слабого ветра неприятная дрожь пробегает по спине. Игнатов почувствовал, что холод начинает забираться под пальтом, чего на берегу стало еще более неуютно. В это время из темноты сверху неожиданно возникло все то же колеблющееся пламя фонаря. Послышали шаги. Игнатов двинулся навстречу. Эй, кто такой? Приезжай. Ну, пойдемте. Куда? Она ничего не ответила. Повернулась и молча пошла вперед. Игнатов пожал плечами, взял чемоданчик и отправился за ней. Фонарь освещал лишь небольшой кусочек земли и быстро мелькавшие ноги в сапогах. Тьма сгустилась еще больше. Они обогнули какой-то амбарчик, поднялись вверх по берегу и вышли на улицу села. Дома стояли только с одной стороны. Игнатов не столько видел, сколько угадывал их. Вот кто-то громко и протяжно вздохнул. «Корова!» – корову, догадался он. Раза два незлобно пролаяла собака. В одном из дворов не вовремя собрался пропеть петух, но тут же осекся, и получилось у него смешное «кгу». Налетел небольшой порыв ветра, и над головой послышался шелест сухой листвы. Молчание спутницы становилось странным. «Послушайте». Куда мы идем? И почему вы молчите? Я по ночам спать люблю. А вот хожу. Скажите хоть, как вас зовут? Ольга. Наконец впереди веселым глазом мелькнул огонек. Они поднялись на крыльцо, прошли в сене, Ольга открыла дверь и пропустила Игнатова вперед.